с о в м е с т н а я Лейтер и Бонд посмотрели друг на друга в молчании. Наконец Лейтер сказал: "Джеймс, давай последнее вообще проигнорируем. Ну, к остальному отнесемся формально. Мы уже потеряли 4 часа и не годится провести остаток дня под т е я е в р а д и о р у б к е Дела слишком много. Вот что я предлагаю." Я исполню свой обычный урок, а именно сообщу им последние новости, а затем я, как бы в силу сложившихся обстоятельств, прерву связь. Затем предлагаю пойти и посмотреть, что там делается вокруг Пальмиры под предлогом скупки недвижимости. Так, затем в пять часов встречаем Манту и готовимся к перехвату тарелки, если она надумает отплыть. Что касается медных у л б о в с п р е з и д е н т с к о г о с п е ц р е й с а то они могут до завтрашнего утра поиграть в б е з и к в доме правительства. Эту ночь мы не имеем права потратить на все эти после вас, в а ш а ч е с т ь и тому подобное. Ну что, окей? Бонд раздумывал. Но в своей жизни он не подчинялся многим приказам, но в данном случае... Это означало не подчиниться приказу премьер-министра Англии и президента Соединенных Штатов Америки могущественного левого и могущественного правого. Однако события развиваются слишком быстро. М направил его в этот район и М поддержит его правого или виноватого все равно, даже если это поставит под удар самого М. Я согласен, Феликс, сказал Бонд. С м а н т й мы и сами управимся. Самое существенное – это выяснить, когда бомбы попадут на борт тарелки. И у меня есть тут одна идея. Она может сработать, а может и не сработать. д е в и ц е Витали придется пережить несколько неприятных минут, но это я беру на себя. Заброська меня в отель, и я займусь этим. в с т р е т и м с я в половине пятого. До встречи. Бонд почти бегом пересек холл отеля. Вместе с ключом п а р т и е вручил ему телефонограмму. Она была от Домино. Пожалуйста, срочно позвоните мне. о ч у т и в ш и с ь у себя, Бонд сначала заказал сэндвичи двойной бурбон, а затем позвонил комиссару полиции. Как только расцвело, тарелка сходила на заправку. Наполнила баки и вернулась на стоянку к Пальмире. Полчаса назад с нее спустили гидросамолет и Ларго с одними членов экипажа улетел в восточном направлении. Когда комиссар узнал об этом, он связался с контрольной вышкой Виндерфилд и просил их проследить за самолетом при помощи радара. Но тот летел слишком низко, примерно на высоте 300 футов. И они потеряли его среди островов приблизительно в 50 милях юго-востоку. Больше ничего не произошло, за исключением того, что начальство порта получило распоряжение ожидать прибытия атомной подводной лодки Манта приблизительно в 5 часов вечера. На этом все. А что узнал Бонд? Бонд осторожно ответил, что говорить об этом рано. п о х о ж е операция набирает темп. Пусть наблюдатели немедленно сообщат, когда гидросамолет будет возвращаться на тарелку. Это очень важно. Не сможет ли комиссар ознакомиться с своей информацией Феликса Лейтера, который в настоящий момент находится на пути по радиорубку? И не могли бы Бонду одолжить машину? Да, л е н д р о в е р подойдет. Любая машина, лишь бы с четырьмя колесами. Затем Бонд позвонил Домино в Пальмиру. Она была рада услышать его голос. Где вы пропадали все утро, Чеймс? В первый раз назвала о на е г о по имени. Я хочу, чтобы мы сегодня пошли плавать. Мне велено собирать вещи и к вечеру быть на яхте. Эмилио говорит, что вечером мы отправляемся за сокровищами. Как это мило с его стороны взять меня, правда? Но это страшный секрет, никому не говорите, пожалуйста. А когда вернёмся, он ничего определённого не говорит. Вы сказал что-то насчёт Майами. Я думаю, она помедлила.